Глава 17. «Мы решились», — сказала Гемерта, постучав к нему в дверь. Руисав сидел в кресле, в котором ждал уже несколько часов. «И что?» «Мы поможем», — Гемерта уселась на подлокотник кресла Руисава. «А разве у нас есть выбор? Если мы ничего не сделаем, разве мы сможем выжить?» «Наверняка нет». По крайней мере, ты даешь нам возможность хоть что-то сделать. Даже если мы поступаем неправильно, у нас все же останется утешительная иллюзия, что мы не сидели сложа руки. Правильно? Кроме того, если ты все же доберешься до Анклава и всем возвестишь с помощью нашей телесети, где находится эта проклятая машина Орфей, никто не придет искать ее в глубоком сердце. «Мне кажется, правильно», — ответил Руис. «И что теперь?» «Мы попытаемся договориться насчет подводной лодки». «Это в первую очередь. А пока что не хотел бы ты встретиться и познакомиться со своим клоном». Руис нахмурился. «Возможно, в другое время и в другом месте ему бы и стало любопытно. Но сейчас он чувствовал только слабый усталый страх». «Хорошо», — сказал он наконец. Она встала. «Тогда пойдем в его комнату, если ты не возражаешь. Мы ничего не сказали твоему клону, кроме того, что ты здесь и что тебе нужна его помощь. Тебе придется убедить его помочь тебе. Мы не можем его заставить. Поэтому будь сам с собой, поосторожнее». Она улыбнулась, словно изрекла очень удачную шутку. Гемерта отошла в сторону, и Руиз вошел в дверь. Его клон сидел перед экраном компьютера, который был подключен к какому-то банку данных. Он встал и повернулся к Руизу. Руис смотрел на это темное и непроницаемое лицо и не чувствовал, что узнает себя в нем. Лицо принадлежало человеку, для которого сомнение в себе было неведомым чувством, для которого неудача была словом неупотребимым на каждый день. «Неужели я когда-то выглядел таким нагло самоуверенным?» подивился про себя Руис а Он только покачал головой. Гемерте переводила взгляд с Руиза на его клон. «Ну хорошо», — сказала она наконец. «По-моему, вас не надо друг другу представлять, правда?» Она ехидно захихикала. «Я оставлю вас, чтобы вы лучше познакомились друг с другом». Когда она ушла, клон осторожно кивнул головой. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответил Руиз. «Садись» сказал клон. Они сели и молча стали рассматривать друг друга. Постепенно дискомфорт, который испытывает каждый человек, которому приходится смотреть на совершенно незнакомого человека с собственным лицом, стал пропадать. «Это все очень странно, правда?» сказал Руис. Его клон серьезно кивнул. Лицо его было непроницаемо, что показалось Руизу удивительно нехорошим и неправильным. Так не должно было быть. Перед ним было сознание, настолько идентичное его собственному. Как могло так получиться, что он не мог прочесть его мысли и чувства? Неужели он так переменился за несколько прошедших недель? Наконец Руис снова заговорил. Как нам называть друг друга? Клон пожал плечами. Выбирай сам. Ты более старшая личность, если верить страхальщикам. Руис улыбнулся. «А что, если я буду звать тебя младшей, а?» Клон улыбнулся в ответ. «Тогда мне надо звать тебя папашей?» Руис рассмеялся. «Почему-то ему стало немного получше. Если хочешь». «Так что, папаша?» Сказал младший. «Что за дело ты приготовил для нас? Что мы должны сделать?» «Это будет очень нелегкое задание», Сказал Руис. «Я обещал разрушить машину». Он посмотрел на свой клон. Насколько сильной оставалась смертная сеть в этом дублированном мозгу? И что ему оставалось делать, кроме как спросить? «Смертная сеть Лиги все еще в тебе работает?» Клон покачал головой с сомнением. Гендж глубокого сердца утверждает, что осталось не так много, чтобы меня убить. Мы не совсем идентичны». «Передача при дублировании всегда что-то теряется или искажается, и мои параметры не такие четкие и резкие, как были у тебя. Я вижу свет не так ярко, тьма не так черна для меня», — он окинул Руиза критическим взглядом. «Хотя я должен сказать, что ты кажешься мне не совсем той личностью, какой ты наградил меня. Ты выглядишь потрепанным, словно сломанным». Твое тело претерпело много страданий и получило раны. Но ведь это как раз не главное, да? Меня это все беспокоит, и я не могу перестать думать о том, как сам восприму это задание, если на тебя все случившееся оказало такое воздействие. «Нас ранили и раньше, и в тело, и в душу», — сказал Руис в оправдании. «Конечно, конечно». «Может быть, дело в том, что пока я ничего не знаю?» — сказал младший. «Возможно», — ответил руист «Во всяком случае, дело обстоит так». Он рассказал клону весьма сжатую версию событий, которые произошли за прошедшие недели, с тех пор, как их память разошлась с момента копирования. Он не видел никакого смысла в том, чтобы рассказывать клону свои дела с Публием, и то что сделали друг другу за это время Публий и Руис-Ав. Он очень немного рассказал о том, что пережил на Родерига. Еще меньше он рассказал о своих товарищах и спутниках с Фараона. Он весьма много времени уделил своему описанию визита в Компендий, хотя даже не знал, как это получилось. Однако он упомянул Лиил только мимоходом. Когда он наконец сказал Клону все то, что Самнир ему рассказал, Клон передернулся, и глаза его закатились. Цвет лица стал грязно-серым, и он почти выпал из кресла. Руис поймал его и посадил поудобнее. Он почувствовал странное нежелание касаться собственной клонированной плоти. Поэтому он просто посадил своего двойника попрямее и отпрянул. Чуть погодя, клон судорожно вздохнул и овладел собой. «Остатки сети все-таки функционируют?» — спросил Руис. «Очевидно», — клон потер шею. «С тобой все в порядке?» «По-моему, да». Она перестала так отчаянно давить на меня. Рот младшего скривился в улыбке. «Я почти забыл, какой тяжелой была эта сеть». «Хорошо», — сказал Руис. «Она чуть не убила меня несколько раз». Младший довольно холодным взглядом посмотрел на него. «Ты рискнул моей жизнью, даже не спрашивая меня особенно, а?» «Возможно», — сказал нетерпеливо Руис, «Но это очень важно. Если мы не разрушим машину Орфей, человечество станет расой рабов». «Да-да», — устало ответил его двойник. «Я согласен с тобой насчет того, как это важно. Но почему именно мы должны стать теми людьми, на долю которых выпало такое испытание? Ее разрушить» почему не вернуться в пангалактическую цивилизацию и не снарядить хорошо вооруженную экспедицию? «Времени нет», — сказал Руис. «К тому времени, как мы доберемся домой и снарядим отряды, радиориганцы смогут уже завладеть машиной. Или замок Дельт, или пиратские властители. Кроме того, кому, по-твоему, можно было бы доверить такую тайну? Кто сможет устоять перед соблазном, захватить машину, И использовать ее так, чтобы получше устроить Вселенную. Хлон посмотрел на него взглядом, в котором явно читалось, что он смирился с ситуацией. Ага, понятно. Мы двое, которые и слыхом не слыхали о конструктивных решениях, как раз само совершенство для такого дела. Все, о чем мы знаем, это разрушение. Единственная безопасная альтернатива. «Ты думаешь, я не прав?» – спросил Руис. «Нет, нет». «Ты мне поможешь?» «Если твой план покажется мне выполнимым», – сказал клон. «Тебе придется довериться собственной оценке положения. Тем более, что теперь ты стал вдвое больше, чем был когда-то», – клон фыркнул. Руис не почувствовал победы. Скорее, его охватило предчувствие какой-то беды. Теперь тот момент когда он должен был отправиться в анклав Генчий, все приближался. На миг показалось, что сказать больше нечего. Но Руизу стало немного любопытно. «Скажи мне, — спросил он, — какое чувство ты испытываешь от того, что ты стал личностью так внезапно?» «Ты не продумал вопроса, — ответил младший. Я ничего особенного не почувствовал. Совет подкорректировал мои воспоминания, — с момента нашего появления в глубоком сердце. Мне казалось, что я заснул, а когда проснулся, тут была Гимерты. Она, ну, тогда, правда, она была мужчиной, объяснила мне, что я Руис А. II, и что ты продал меня в глубокое сердце в обмен на их помощь. Темное лицо окаменело, и черные глаза стали еще более непроницаемы. С той поры я стал трахальщиком. Нравится мне это или нет? Признаю, что это было своего рода шоком. Думаю, да, слабо ответил Руис. Когда он покидал глубокое сердце, ему и в голову не приходило, что ему придется в один прекрасный день так вот сидеть и смотреть на результат своей тогдашней сделки. То Он подумал, принял бы он такое решение, если бы знал заранее, как потекут события. Младший бросил ему быструю невеселую улыбку. «Да ладно, не трать сил, выражая мне сочувствие. Из того, что ты говоришь, и из того, о чем умалчиваешь, для тебя твой побег отсюда был гораздо мучительней, чем для меня мое пребывание здесь. В конце концов, я выбрался из инкубаторского резервуара только несколько дней назад. Но вот почему на мне все еще именно родное тело». Ночи были интересными, скажем так. А днем я тренирую отряды оборонительных сил глубокого сердца. Так что я практикую нашу прежнюю профессию. Он рассмеялся кисло и отвел взгляд. А если глубокое сердце переживет разрушение моровейника, Гимерта обещала научить меня лепить из фарфора всякие штуки. Руис не мог найти подходящего ответа. Лицо клона было безнадежно. «А Низа? Как она? Ты видел ее клон?» Наконец спросил он нерешительно. «Манера говорить младшего стала ледяной и отстраненной. Нет, я пытаюсь о ней не думать. Расскажи мне свой план. Как ты хочешь проникнуть в анклав?» Руис объяснил свой весьма далекий от совершенства план. Когда он закончил, клон кивнул своей красивой хищной головой. «В твоем плане такие дыры...» что мы можем запросто в них провалиться и исчезнуть. Но, как ты уже сказал, времени у нас немного. Интересно, сколько времени займет у глубокого сердца нанять для нас подводную лодку? Если несколько дней им все же потребуется, то нам можно будет доработать твой план. Срезать с него все сучки и задоринки. «Хорошо», — сказал Руис. «Нам нужны данные разведки». У глубокого сердца есть аппарат разведки, но весьма пассивный. Хотя для их цели он хорош. Надо заставить их прочесать для нас все банки данных. Не думаю, что им удастся многое отыскать. В настоящий момент все пиратские властители страдают от острой паранойи. И все их важные сообщения идут с курьерами. Все равно это неплохая мысль. Как нам узнать побольше? «Нет никого, кто мог бы отправиться в Моровейник и продержаться там достаточно долго, а потом еще и вернуться со сколько-нибудь полезными сведениями». Клон печально улыбнулся. «Тогда придется пойти одному из нас», сказал Руис с внезапным страхом. Младший пожал плечами. «Очевидно, да. А как еще нам составить хороший план? Насколько мы знаем...» Крепость Юберия попала в руки одного из пиратских властителей, и кто знает, на какую глубину небоскреба им удалось проникнуть. Если эта машина уже была захвачена и как следует укреплена, тогда дело безнадежное. «Ты прав». Они переглянулись, трезво оценивая ситуацию. «Ты хочешь пойти?» спросил Руис. «Да, собственно говоря, мне бы очень хотелось пойти». Однако моя личность еще не так хорошо сплавилась с телом. По крайней мере, именно это говорят мне биотехники глубокого сердца. Есть определенная заторможенность в восприятии и реакции. Это страшное чувство, и временами я очень неловко воспринимаю свои недостатки. Несколько мужчин и женщин из охраны, которых я тренирую, могут справиться со мной в рукопашной. Любой компетентный наемник порубит меня на кусочки. Это было очень неприятное открытие. Руис нахмурился. Сколько времени пройдет, прежде чем ты снова овладеешь своими навыками? Немного. День-два. Мне так говорят. Мне гораздо лучше, чем было раньше. И процесс этот все ускоряется. Когда я только что вышел из инкубатора, я едва мог ходить. «Вот оно что!» — ответил Руис. Он почувствовал тупой страх. Он надеялся отдохнуть в глубоком сердце несколько дней. Он явно не продумал всего. Клон уже принес ему немалую пользу. Руис готов был встать и уйти, когда клон снова заговорил. «Я не могу удержаться, чтобы не спросить тебя, что стало с Низой?» Твоей низой, оригиналом. В первый раз Руиз смог прочитать выражение лица клона. В нем отражалась та же самая адская мука. «Я ее потерял», — сказал он. «Она была со мной. Она помогла мне бежать от раздерриганцев. Я бы умер на острове Дрон, если бы не ее помощь. Но и ты мне, наверное, не поверишь». Она попала в руки Корианы. «Как?» «Не знаю. Кориана, должно быть, обезумела, раз проследила нас до самого Родерига и последовала за нами. Но за у нее. И Дальмаэра. Мы этого не знали, пока не оказались почти в ее руках». Клон уставился в пол. «Это трудно осознать». «Так много, видимо, случилось с тех пор, как наши жизни разошлись?» «Наверное, да». «Как ты думаешь, где она сейчас?» Руи снова увидел ее образ на экране компьютера. «Она здесь, в Моровенике. Она продается. Она была вписана в сегодняшний каталог предложений на рынке». Клон подался вперед. Глаза его засияли. «Кто ее собственник?» «Тут есть код компьютера, но мой компьютер настроен только на вывод информации, поэтому я не смог поискать ее». Клон откинулся назад. «И у меня такая же история. Они говорят, что в один прекрасный день начнут мне доверять». Маленькая, слабая и печальная улыбка приподняла уголки его рта. «Ну что же, видимо, тебе пришла в голову та же самая мысль, что и мне». Это приманка. Кориана хочет тебя выловить. Мне сомнения, ответил Руис. Поэтому ты не станешь обращать на это внимание. Руис, нахмурившись, посмотрел на свою более молодую личность. Разумеется, когда клон рассмеялся, Руис по-прежнему все еще хмурился. Потом и в нем самом стал закипать смех, вырываясь из какого-то потаенного местечка, где он прятался с тех пор, как они прибыли на Суук. И если он смеялся немного горько, это было неудивительно. «Можно отдохнуть еще ночь», — сказал Руиз Гемерты, когда она отводила его обратно в его комнату. «Это разумно», — ответила она. «А потом...» «Разве вы не слушали наш разговор?» — спросил он. «Ну, да, но я вежливый человек». «Мне хотелось бы соблюдать приличие?» «Неужели?» «Да», — она увидела, что он улыбается. «Ну хорошо, мы бы хотели соблюдать приличие». «Я знаю», — сказал он. «Вы единственные люди в Моровиньке, которым, как мне показалось, я мог доверить свою историю». «Может быть, в этом проклятом городе есть еще приличные люди?» но я не знал бы, где их искать». «И мы тоже не знаем, поэтому мы такие недоверчивые», — сказала она сухо. «Так что ты думаешь про Руиз Ава, знаменитого наемного убийцу?» «Он не я», — ответил немедленно Руис. «Мне трудно поверить, что я когда-то был на него похож. Что мы единые целые. Он такой молодой. Я таким молодым никогда не был». «Тебе так кажется? Но он — это ты!» «Таким ты был, когда пришел к нам. По крайней мере, вы настолько похожи, что это не составляет разницы». Руис пожал плечами. «Может быть. Только я его не узнаю». Они подошли к его двери. Она скользнула в сторону, и Руис повернулся к Гемерте. «Скажи мне кое-что», — сказал он. «Пожалуйста, все, что угодно», — ответила она. «Мой клон». «Он счастлив здесь? Он приспосабливается к жизни среди трахальщиков? Останется ли он с вами, если выживет?» Она потупила глаза. «Трудно сказать. Мы о нем очень волнуемся. Он все еще живет в своей родной плоти, поэтому нельзя сказать, что произойдет, когда он разрушит эти узы и будет свободен от нее». Возможно, тогда он научится ценить наши особенности жизни. Разумеется, если он не сможет адаптироваться или не выживет, тогда мы станем дальше размножать его клоны. Один из них, может быть, приспособится. Мы будем продолжать пытаться дальше. Руис нахмурился. Что-то трудно было ему представить дальнейшую судьбу своего клона в таких условиях. Видимо, глубокое сердце всегда будет существовать, и все это время в нем, пока жива сама организация, будет существовать какой-нибудь Руиз-Ав. «А Низа? Она здесь счастлива?» – он спросил об этом почти небрежно. Но теперь он понял, что хочет услышать ответ на этот вопрос со всей страстью жизни.